Глава 11. Работа с эмоциями при депрессии У эмоций есть одна очень важная функция. Они показывают нам, насколько удовлетворены наши потребности. Понимание своих чувств, принятие их и умение с ними взаимодействовать требует больших усилий, потому что за каждой эмоцией стоит осознанная или скрытая потребность. Можно игнорировать или отрицать свои эмоции, но потребности не выйдет, потому что в этом случае человек становится несчастным. Неудовлетворенные потребности неизбежно ведут к внутреннему дискомфорту и усилению негативных переживаний. Функции эмоций. В течение дня мы двигаемся по целому спектру эмоций, и, несмотря на их обилие, существует четыре базовых. Страх, грусть, гнев, радость. Как видите, три из них негативные, поэтому нам эволюционно легче их испытывать, хотя эволюции все равно, какие эмоции мы ощущаем. По сути, негативные мы переживаем автоматически, а вот за позитивные, прежде всего эмоцию радости, во всех ее проявлениях, надо бороться. Порой людям, особенно в депрессии, Кажется, что если они вообще не будут ничего чувствовать, то станут счастливее. На самом деле такое состояние апатии и равнодушия не способно привести нас к благополучию. В обычном, недепрессивном состоянии негативные эмоции сигнализируют нам что-то не так. Какая-то потребность не удовлетворяется. Чтобы разобраться с этим, напишите на бумаге свои потребности на настоящий момент. Если не можете сформулировать, взгляните на список социальных потребностей, которые впервые описал немецкий психолог и психотерапевт Клаус Граве. Признание. Принятие окружающими, что с вами все хорошо, вас не нужно менять, на вас можно равняться. Важность. Роль в жизни другого человека. Если признание можно получать от большого числа даже малознакомых или совсем незнакомых людей – что важную роль мы играем в жизни только нескольких человек. Солидарность. Принятие, несмотря на различные обстоятельства. Надежность. Отношения стабильны и сохранны во времени. Границы. Физические, территориальные, личные в общении, право на тайну. Уважение другими людьми вашего пространства. Автономия. Право на самоопределение в элементарных вещах. что надеть, что поесть, как строить свой быт. И в более сложных вещах – с кем общаться, где учиться или работать, с кем строить отношения. Потребности, конечно, могут быть и других модальностей. Например, базовые – крыша над головой, пища, безопасность. Если они не удовлетворяются, то это тоже обязательно учитываем. Подумайте, какие потребности у вас были до депрессивного состояния – Какие не удовлетворялись? Почему? Что можно сделать сейчас для их удовлетворения? Рассмотрим на примере важности человека в жизни других. Это ведущая социальная потребность. Она означает принимать участие, интересоваться, быть важной составляющей жизни другого человека. В депрессии эта потребность может не реализовываться, и человек чувствует себя одиноко. Тогда мы намечаем пути ее удовлетворения, продумываем каждый шаг. Где вы можете познакомиться? Как вам выстроить свидание? Если встретится подходящий человек, как вы можете построить отношения? Денис, 45 лет, обратился ко мне с жалобами на депрессивное состояние, которое длилось уже несколько месяцев. Основной причиной его самочувствия стало нарушение потребности в важности – Он перестал ощущать себя значимым для других людей. Ранее Денис был активным членом своей семьи. У него были близкие отношения с женой и детьми. Он занимал руководящую должность на работе и чувствовал, что играет важную роль в жизни окружающих. Однако со временем его положение на работе изменилось. В компанию пришло новое руководство, и Денис стал чувствовать себя невостребованным. Ему поручали все меньше значимых задач, а решения принимались без его участия. Это постепенно сказалось и на его семейных отношениях. Он начал отдаляться от близких, считая, что больше не способен приносить пользу и быть поддержкой для семьи. Его мнение стало казаться ему несущественным. Он стал избегать общения с женой и детьми, считая, что больше не нужен им. Как следствие, у Дениса развелось чувство одиночества и невостребованности, что усугубило его депрессивное состояние. Мы начали работу с восстановления ощущения важности в жизни других людей. Вместе обсуждали, как Денис мог бы заново выстроить свою значимость в профессиональной сфере, участвовать в семейных делах, общаться с близкими и друзьями и находить новые способы быть полезным и значимым. Однако при депрессии сигнализирующая функция эмоций нарушается. Позитивные обесцвечиваются или утрачиваются, а негативные расцветают буйным цветом. Человек будто оказывается на одном конце спектра эмоций. Негатив занимает все пространство и уже мало о чем объективно сигнализирует. При этом возникает парадокс. Люди в депрессии даже в анкетах редко пишут о чувстве печали. Посмотрите на свои опросники или жалобы до начала работы над собой. Обычно пишут, что нет силы мотивации, нет энергии, присутствует раздражительность, снизились концентрация и память. А вот о печали мало кто пишет. Мы будто боимся негативных эмоций, боимся в них признаться и посмотреть на них, скрываем их. Поэтому, если вы заметили негативные эмоции, Отследите триггер возникновения эмоции. Здесь поможет дневник мыслей из десятой главы, потому что эмоции вызываются мыслями. Назовите эмоцию. Проанализируйте, о чем она может сигнализировать, о какой потребности. Подумайте, как выразить эту эмоцию. Решите, как можно удовлетворить потребность, чтобы эмоция стала позитивной. Проведите поведенческий эксперимент. Выражайте близким свои эмоции Говорите о них. Например, мне грустно, потому что X не перезвонил. Я разволновалась, потому что увидела видео О. Вначале это будет непривычно, но со временем вы научитесь понимать и выражать эмоции, а также увидите, что негативные эмоции – это не катастрофа, а такая же составляющая жизни. Негативные мысли об эмоциях. Проследите за вашими дисфункциональными мыслями по отношению к эмоциям и выпишите их. Например. Я должна быть всегда безоблачно счастлива. Никто не должен видеть моих страданий, нужно сохранять лицо. Я не выдержу этих страданий и сойду с ума. Эти страдания никогда не кончатся. Негативные эмоции разрушают меня. Эмоции не имеют никакого смысла. Я не могу контролировать эмоции, они просто приходят и захватывают меня. Эмоции опасны. Такие ложные автоматические мысли могут еще больше усугублять негативные переживания, ведь на самом деле негативные эмоции такие же эмоции, как и все остальные. Вам нужно нормализовать их для себя. С этими утверждениями можно поработать с помощью техники оспаривания и проверки реальностью из десятой главы. Другая техника, которую я люблю и часто применяю, Техника повышения толерантности к дискомфорту направлена на снижение катастрофизации при проявлении дискомфорта. Сначала признайте, что дискомфорт, будь то эмоциональный или физический, это часть жизни и нормальное явление. Напомните себе, что такие состояния временны и не представляют угрозы для жизни. Например, измените установку «я не выдержу этого» на «это неприятно», но я смогу с этим справиться, потому что это пройдет». После признайте волнообразность эмоций. Дискомфорт и негативные эмоции, такие как тревога или печаль, часто возникают волнами. Они нарастают, достигают пика и затем постепенно ослабевают. Осознание этого процесса помогает избежать паники и убеждения, что страдания никогда не закончатся. Вы учитесь видеть, что любой эмоциональный всплеск имеет свой предел, и важно просто дождаться, когда волна начнет спадать. Если катастрофизация возникает, можно остановить поток таких мыслей с помощью стоп-техники, то есть прервать негативный внутренний монолог, буквально остановив его. Представьте яркий знак «стоп» или мысленно или вслух произнесите «стоп». Это действительно помогает прервать автоматический поток тревожных мыслей и дает возможность взять паузу для осознания, что ситуация не так страшна, как казалось в начале. Мы можем сказать «я чувствую себя сейчас подавленно». И это факт. Точка. Все остальное – это уже катастрофизация и накручивание. Теперь задаем себе вопрос «что мне сейчас нужно сделать, чтобы почувствовать себя лучше?» После применения стоп техники полезно переключить внимание на текущий момент и использовать технику осознанности. Например, сосредоточьтесь на своем дыхании, окружающих звуках или предметах. На прием пришла Дарья 43 лет. Ранее у нее никогда не было проблем со здоровьем, однако в последнее время она стала замечать у себя признаки депрессии. Помимо этого появились и физические симптомы. которые ее пугают. Общая слабость, неспецифические боли во всем теле, отсутствие энергии. Эти симптомы стали причиной постоянного беспокойства и катастрофизации. У нее в голове назойливо крутились мысли «я этого не выдержу, я умираю». Все это еще сильнее усугубляло ее физическое и эмоциональное состояние. У Дарьи, как и у многих людей в депрессии, Основной тревожной мыслью был страх никогда не выйти из этого состояния. И еще одно полезное упражнение – отследить, когда состояние хуже всего в течение дня. И на это время запланировать что-то полезное. При депрессии плохое настроение зачастую бывает по утрам. Если у вас так, то постарайтесь утром не лежать в кровати, погружаясь в это состояние, а посмотрите вебинар Сходите на прогулку, позвоните подруге или другу. При депрессии порой кажется, что эмоции ушли. Женщины в таких случаях часто пишут: Я ничего не чувствую, наверное, я не люблю своих детей и мужа. Их накрывает волна самобичевания и чувство вины. Такое эмоциональное выгорание тоже один из симптомов депрессии. В процессе лечения все чувства возвращаются, потому что это не какие-то необратимые изменения личности, не дефективность. Ведь при депрессии уходят именно позитивные эмоции, однако при регулярном выполнении позитивных активностей способность радоваться постепенно восстанавливается. А если вы принимаете антидепрессанты, то эта способность восстановится еще быстрее. Чувство безысходности. Еще одно направление работы при депрессии – это чувство безысходности. Если вам кажется, что все безнадежно, предлагаю поработать с ним по этапам. Первое. Опишите ситуацию, которая вызывает чувство безысходности, какими факторами оно вызвано, в каких сферах жизни вы это ощущаете. Например, у вас зависимые дисфункциональные отношения и кажется, что из них нет выхода. Второе. Подумайте, как можно по-другому менее критично описать ту же ситуацию. Например, у меня тяжелые отношения, но это побуждает меня работать над собой, искать выход и еще больше стремиться к счастью и гармонии в отношениях. Я обязательно найду человека, который будет меня ценить. Третье. Организуйте мозговой штурм. Какие у вас есть способы сейчас решить эту проблему? Всегда найдется несколько вариантов, чтобы улучшить ситуацию. Другое дело, что, возможно, никакой из них по отдельности не будет идеальным. Но это жизнь, и в каких-то ситуациях нужно выбирать меньшее из зол. Четвертое. Вспомните, были ли в вашей жизни ситуации, которые казались безнадежными, но которые вы успешно преодолели. Какие навыки помогли вам преодолеть эти кризисные ситуации? Поймите, что ощущение беспомощности – это всего лишь ощущение, а не реальность. Вам важно осознать, что у вас есть силы. Вам просто нужно обдумать, что делать в той или иной ситуации. Например, при страхе потерять работу, напишите пошагово, что вы будете делать, если на самом деле потеряете работу. Куда вам нужно обратиться и у кого попросить помощи? При депрессии безнадежность обычно появляется когда человек либо сожалеет о прошлом, либо беспокоится о будущем. Чтобы избавиться от него, нужно вернуть себя в настоящий момент, выйти на прогулку и заметить, как выглядят деревья, ощутить вкус и запах кофе, поиграть с ребенком или с собакой. Это моменты здесь и сейчас. В них человек не думает о безнадежности, потому что для счастья в моменте не нужен ни один конкретный человек или вещь.